Они летели несколько часов, иногда целые мили по прямым коридорам, которые преодолевали на большой скорости, а иногда буквально пробивая дорогу. Им мешали двери, но Чми научился с ними обращаться. Под лучом дезинтегратора двери исчезали, превращаясь в облака моноатомной пыли. Точно так же полетела пыль с очередной двери, но когда это кончилось, дверь все еще стояла на месте. «Должно быть скрит», — подумал Луис. Чми повел их влево, вокруг того, что охраняла эта дверь. А Луис пропустил Харкоби Паролин и вернулся немного назад, ожидая появления Тилы Браун. Однако большая дверь так и осталась закрытой. Если за ней и скрывалась Тила Браун, она не могла почувствовать их сквозь скрид. Даже у защитника есть свои пределы. Туннель вполне мог довести их до иглы. Ночми, Чми, использовав положение корабля для ориентации, повел их к огромной полусферической полости с движущимся источником нейтрино. Что ж, хорошо. Как только появилась возможность, они уклонились вправо, миновав другую дверь из Крита, которая, однако, не преградила им дороги. Чтобы они не огибали, это было очень большим. Комната с аварийным пультом? Возможно, им понадобится найти это снова. Минули четырнадцать часов и почти тысяча миль, прежде чем они остановились отдохнуть. Спали в чем-то похожем на металлический пончик, высотой до пояса, расположенном в центре пола. Назначение его так и осталось неизвестным, но зато никто не мог бы к ним подобраться. Луису очень хотелось есть что-нибудь, кроме питательного сиропа. Затем движение возобновилось. Они уже покинули жилое помещение, хотя небольшие комнатки еще встречались тут и там пустыми кладовками, водопроводами, плоским полом, идеально подходящим для короткого сна. Постепенно все это сменилось огромными помещениями, которые могли содержать что угодно или ничего. Они облетели вокруг чего-то похожего на огромный насос, если судить по шуму, терзавшему их барабанные перепонки, пока они не оставили его позади. Чмей свернул влево, пробился сквозь стену, и они вошли в комнату карт, такую большую, что Луис невольно отпрянул. Когда Чмей прожил дальнюю стену, огромная голограмма вспыхнула и исчезла, а они прошли дальше. В следующий раз они спали на вершине бездействующего ядерного генератора, четыре часа, и снова в путь. Наконец, вдали коридора появился свет, навстречу им подул ветерок, и вот они вышли наружу. Солнце только что миновало зенит в почти безоблачном небе, и бесконечный, освещенный солнечными лучами ландшафт раскинулся перед ними. Пруды, рощи деревьев, поля и ряды темно-зеленых растений. Луис чувствовал себя мишенью. Моток черной проволоки висел у него на плече. Он снял его и бросил в сторону. Один ее конец крепился к скафандру и должен был отводить тепло, если тело выстрелит сейчас. Но где же она сама? Похоже, здесь ее не было. Чми повел их через гряду низких холмов, остановившись у непроточного пруда. Луис следовал за ним, ведя за собой Харкаби паролин. Гзин раскрыл скафандр, а когда Луис опустился рядом с ним, жестами показал, чтобы тот держал свой скафандр плотно закрытым. Не открывайте своего скафандра передал Луис Харкаби паролин. Женщину уже предупредили, но Луис хотел быть уверен, что она этого не сделает. Что теперь? Это место было слишком плоским, с небольшим числом укрытий. Рощи деревьев, несколько невысоких холмов за ними. Все это слишком очевидно. Спрятаться под водой? Возможно. Лоис принялся разматывать сверхпроводящий провод, который бросил в сторону. Пожалуй, у них есть несколько часов для подготовки. Но когда тело придет, она будет быстрая, как молния. Чмей полностью разделся и сейчас натягивал на себя костюм из сверхпроводящей ткани. Подойдя к Харкоби Паролин, он помог ей снять противоударные доспехи, а затем надел их на себя, оставив женщину значительно более беззащитной. Луис не вмешивался. Спрятаться за солнцем. Небольшое ядерное излучающее нейтрино солнца. Это не такое уж очевидное укрытие. Но можно ли это сделать? Если опустить сверхпроводящий провод в пруд, то нагреешься только до температуры кипения воды. Неннис, это умно придумано. Это даже могло сработать рядом с марсианской поверхностью, где вода кипит при достаточно терпимой температуре. Но они находились слишком близко к основанию кольца и давление воздуха было близко к давлению на уровне моря. Ожидание могло длиться днями. А при этом может кончиться вода, сахарный сироп и, возможно, терпение Луисаву. Чми уже освободился от своего скафандра. Может, здесь даже есть добыча для него. А как быть с Харкаби Паролин? Открыв скафандр, она вдохнет запах «Дерева жизни» тем временем надул свой скафандр и подвесил его с помощью летательного пояса. Сунув по камню в каждый носок, он затем долго возился с управлением, пока пояс не распрямил скафандр. Да, вот это действительно ловко придумано. Выброси камни и слегка ударь двигателем, и пустой скафандр ринется в атаку. Луису не пришло в голову ничего подобного. Может быть, тело приходит сюда только каждые две недели? Может быть, корни дерева жизни запасены у нее повсюду? Кстати, как выглядит дерево жизни? Вот эти глянцевые пучки темно-зеленых листьев? Луис вырвал один из них. Под ним росли толстые корни, слегка напоминавшие ямс или свежий картофель. Он не узнал этого растения, но точно так же не узнал ничего из живущего здесь. Большая часть жизненных форм кольца должно быть доставлено из галактического ядра. И тут Тила расхохоталась Луису прямо в уши. Трица-два. Защитник. Луис не только подпрыгнул, он еще и заорал внутри своего скафандра. Смех звучал в голосе Тилы, а кроме того, она глотала согласное, и справиться с этим было невозможно. Губы и десны ее срослись в жесткий клюв. Не хотела бы я схватиться с кукольником Пирсона еще раз. «Чми, неужели вы считаете себя опасным?» — Вот куконник почти прикончил меня. Каким-то образом ей удалось включить их молчащие телефоны. Может, она и выследила их этим способом. Тогда с ними все кончено. Впрочем, нет. В этом случае они были бы уже мертвы. — С вашего корабля не поступало никаких сигналов. Все линии связи словно умерли. Мне нужно было узнать, что происходит внутри, поэтому я постаралась обзавестись трансферным диском. Не скажу, что это было легко. Для начала я предположила, что Куконик принес это со своей родной планеты. Потом разобралась, как он работает, и собрала его. А когда все было готово, и я перенеслась на место, Куконик дотянулся до переключателя статического поля прикинув, где находится передающий диск, я ускользнула. Но ваш корабль перешел в стазис, и никто не придет помочь вам. А я сейчас иду за вами», — закончила Тила. И Луис уловил сожаление в ее голосе.